Направление русской политики. А. Международный характер войн. Во внешней политике России в течение XVI-XVIII веков полезно отметить одну особенность. Позже, в XVIII и XIX столетиях, она выступит еще ярче и нагляднее. Ни одной войны не вела она со своим противником без того, чтобы в нее не вмешался третий, посторонний. Это, впрочем, судьба не ее одной. Современная ей Европа находилась в таком же положении. И там поединок между двумя почти всегда превращался в состязание между несколькими. Доказательство, что прежней изолированной жизни наступил конец, что настала пора тесных международных сношений, и что потому всякая резкая перемена в судьбе одного государства не могла не затронуть интересов другого. Стоит двум государствам начать распорю, третий уже зорко следит за тем и пользуясь тем, что соседи заняты собой, старается устроить свои дела, захватывает, что ему надо, или же принимает непосредственное участие в борьбе, оказывая поддержку одному из соперников, если находит, что усиление другого грозит ему самому опасностью. Действительно, Итальянские походы французских королей в конце XV – начале XVI века не замедлили породить Лигу заинтересованных держав, которые общими усилиями заставили французов отказаться от Италии. Тридцатилетняя война из внутренней германской превратилась в общеевропейскую а каждая война Людовика 14 с Испанией или Германией становилась борьбой против целой коалиции. Тоже и на востоке Европы. Иван Грозный начал войну с Ливонией, и будь она локализована, цели своей утвердиться на Балтийском море он бы достиг. Но в войну вмешались Швеция и Польша, стали поперек дороги и расстроили его планы. Стоило Василию Шуйскому позвать на помощь себе шведов против Тушинского вора и казацких шаек, как Польша, в ту пору открытый враг и соперник Швеции, увидела в этой помощи вполне основательную угрозу себе – и на появление отряда «Делагарди» поспешила ответить осадой Смоленска. В свою очередь, соглашение русских бояр с Сигизмундом и обязательство поддерживать его политические интересы принудили Швецию из союзника России превратиться в врага. Точно так же и в царствование Алексея Михайловича Успехи, достигнутые в борьбе с поляками из-за Малороссии, встревожили шведов и привели к вооруженному столкновению с ними. И так как воевать сразу с двумя было не под силу, то московское правительство заключило кардисский мир, чтобы иметь возможность сосредоточить все силы на польском фронте. Б. Ордын-Нащекин и царь Алексей. Почему не наоборот? Может быть, выгоднее помириться не со Швецией, а с Польшей и добиваться прочного положения на Финском заливе? Так было и думал Ордын Нащокин, начальник посольского приказа, ближайший советник и сотрудник в ту пору царя Алексея. Но сам царь не разделял его взглядов. Горячий сторонник сближения с Западом, Ордын-Нащекин, особенно настойчиво добивался свободного доступа к морю. В этом отношении он непосредственный предшественник Петра Великого, и так же, как тот, мечтал прорубить окно в Европу. В этих видах он действительно готов был поступиться даже Малороссии и вернуть ее полякам, лишь бы заключить с ними тесный союз и тем обеспечить России решительную победу над Швецией. Иначе смотрел на дело царь Алексей. Он находил, что Малороссия нам дороже, необходимее и настоял на заключении кардисского мира, и он был прав. Прежде всего для массы народной борьба за Малорусью была понятнее, ближе к сердцу. Там жили свои родные братья, терпевшие за православную веру, и потому война с поляками пользовалась в обществе большой популярностью отнимая у польши малорусссию в известной степени ей как бы отплачивали за зло причиненное в смутные годы а зло это чувствовалось всеми еще живо и болезненно между тем Пользу и необходимость моря осознавали немногие, большинство готово было видеть в завоевании его скорее зло, чем благо. Сближение с западом многих пугало, как бы ни пошатнулись устои и заветы родной старины. Кроме того, причины русско-польского разлада были настолько жгучие, что надеяться на прочный мир с поляками, прежде чем им не будет нанесен решительный удар, было трудно.